Глава четвертая Моя догадка, что мне будет непросто осознать все произошедшее со мной, оказалась более чем верной. Даже не просто верной, а чем больше проходит времени с момента моего возвращения в реальный мир, тем нифига не легче мне становится. Хотя, казалось бы, что должно. Кажется, что даже наоборот становится все только хуже, а эмоции все больше начинают шалить. То ли это я такой слишком впечатлительный вдруг оказался, то ли что-то в моих мозгах переклинило. Так, спокойно. Закрыв на мгновение глаза, стараюсь унять бушующие эмоции, а то сейчас они только мешают. Я вернулся. Я в реальном и мире, и, похоже, в своем теле. В своем же, открыв глаза, опускаю взгляд — а то до этого как-то не задавался этим вопросом. Вижу свои ноги, руки, торс в своем, во всяком случае, очень похожим на него, но как-то сильно сомневаюсь, что кто-то стал бы заморачиваться над настолько похожей копией. Подняв руку, трансформирую ее в клинок, затем в энергетическую пушку и в конце возвращаю ей обратно нормальный вид. Да, это точно мое тело. Теперь никаких сомнений в этом нет. Если внешние виды могли подделать, то клинок и пушку вряд ли. И на первый взгляд тело слушается меня нормально. Для окончательной проверки приседаю несколько раз и взмахиваю руками. Все слушается отлично, даже несмотря на странное ощущение в моей голове, которое никуда не спешит деваться. Но все же. «Что со мной произошло?» Прислушиваюсь к себе своим ощущениям. «Сергей!» «Что произошло, пока я была отключена?» — спросила Арти с хорошо уловимой подозрительностью в голосе и вырвала этим вопросом меня из пучин размышлений, куда я погружался все больше и больше, пытаясь разобраться в себе, в своих ощущениях но и вместе с тем, что вернула к реальности, вызвала своим вопросом новый всплеск, уже вроде как начавших затихать эмоций. Блин, с трудом удерживаюсь от того, чтобы не стукнуть со всей силы почему-нибудь и таким способом хоть немного выплеснуть вспыхнувшие эмоции. Вот мало мне всего этого. Так еще она начинает. Спокойствие и только спокойствие. Как же ни кстати у меня сейчас начали шалить эмоции. Пусть и похоже, если я правильно все помню, они непонятным образом помогли мне во тьме. Хороший вопрос, конечно, Арти задала. Самому бы точный ответ на него узнать. А с чего ты взяла, что что-то произошло? Осторожно спрашиваю у нее, еще раз оглядываясь по сторонам и уже более внимательно изучая окружение. Разобраться в том, что со мной случилось, это, безусловно, важно. Но и не стоит забывать про то, что происходит сейчас, и то, где я нахожусь. А то, как задумаюсь, прозеваю что-нибудь, и не будет уже смысла в чем-то разбираться. Стрельнут опять какой-нибудь херней в меня, и снова здравствует тьма. И не факт, что получится провернуть то, что я сделал во второй раз. «Да уж, не слабо так меня произошедшее выбило из равновесия. До сих пор не могу окончательно прийти в себя, постоянно скатываюсь в мысли и попытки осознать случившееся. Хотя, казалось бы, ну подумаешь, был компьютерным вирусом. Побродил по сети, главное же, вернулся обратно в свое тело. Так, пока я тут терзался сомнениями, вроде бы ничего не изменилось». И в данную секунду никто меня не пытается пристрелить или еще что-нибудь нехорошее со мной сделать. Вообще в помещении, кроме меня, никого по-прежнему нет, и в двери никто вроде бы не ломится. Это обнадеживает. Значит, как минимум немного времени у меня есть, чтобы наконец-то полностью прийти в себя. «Сергей!» — настойчиво произнесла нейросеть. «Я уверена в том, что что-то произошло, помимо того, что нас схватили и доставили сюда. Рассказывай!» «Ты думаешь, я знаю?» — отвечаю ей, все еще отчаянно пытаясь уложить в голове произошедшее. «Но что-то, по правде говоря, у меня не особо это получается, только возникают все новые и новые вопросы. Похоже, надо просто принять случившееся как данность». И не заморачиваться сильно. Во всяком случае, пока что хватает и других забот в данный момент. Но с одной стороны не нейросеть права. Я знаю, что произошло. Вот только совсем не уверен, что это было на самом деле. Слишком уж... Нереально. Я в виде компьютерного вируса? Серьезно? Ладно, вполне могу допустить такое. На подсознательном уровне там или еще как-нибудь по типу того, как работает моя защита от кибератак. Но какого хрена я тогда помню, что делал, когда был вирусом? Это вообще как? Думаю, что знаешь. Я без понятия, что то натворил, но наблюдаю сейчас очень интересную картину, как происходит слияние двух видов, ну, скажем, кода. Один более сложный — это код твоего ядра, и второй гораздо проще, но взявшийся непонятно откуда. Он хоть и чем-то похож на код твоего ядра, но однозначно другой. И твое ядро не отторгает его, а принимает, интегрирует в себя. Так что произошло, пока я была отключена, и я точно никакого отношения к этому не имею? Я растерянно протягиваю в ответ. А ладно. «Фиг с ним. Расскажу. Да и кому рассказывать, как не Арти? Может, подскажет, что это такое было? Все же она лучше меня разбирается во всей этой хрени. Правда, в последнее время, и касательно происходящего во мне, я что-то начинаю уже в этом сомневаться». «Я был компьютерным вирусом», — выпаливаю на одном дыхании и замолкаю, ожидая реакции на сказанное. Ам. «Что?» «Еще раз, пожалуйста», — раздалось удивленно в ответ после недолгого молчания. «Я был компьютерным вирусом», — повторяю еще раз. «Значит, мне не послышалось, и ты сказал то, что хотел». «Ладно, тогда будь добр, больше подробностей», — все таким же удивленным голосом попросила Арти. Мысленно тяжело вздохнув... Начинаю рассказывать с самого начала, с того момента, как оказался во тьме. Рассказывая Арте еще раз, и сам переживаю это. И, как ни странно, но рассказав, становится легче. Похоже, мне надо было выговориться, с кем-то поделиться этим, и чтобы меня выслушали. Да, я все еще удивляюсь произошедшему, но уже не так сильно, словно смиряюсь с этим, принимаю его, а до этого было какое-то отторжение, неверие, как бы я ни старался. «И вот скажи мне, как такое возможно?» спрашиваю у Арти, закончив свой рассказ. В ответ получаю молчание. Она вообще была немногословной в то время, пока я говорил. Видимо, ей тоже надо осмыслить это. Подхожу к двери, ведущей из помещения, где нахожусь, и внимательно прислушиваюсь к тому, что происходит за ней. Звукоизоляция есть, но не идеальная. Какие-то звуки удается уловить усиленным слухом. Пока снаружи вроде бы тихо. Ничего подозрительного, никакого приближающегося топота, криков или еще чего-то в этом духе. И это странно. Почему сюда никто не спешит, чтобы разобраться со мной? Не знают, что я включился и освободился? или готовятся, имея представление о моих возможностях, и вот-вот нагрянут. Само же это помещение проверил, пока рассказывал Арти, чтобы время зря не терять, и так предостаточно впустую его потратил в самом начале. И ничего интересного найти не удалось, только различное оборудование, и еще раз — оборудование, назначение которого я откуда-то удивительным образом знаю — хотя точно уверен, что раньше не сталкивался с ним. Похоже, эта информация осталась с того времени, когда я гулял вирусом по сети этого места. Припоминаю, что получал информацию по находящемуся тут оборудованию перед тем, как вернуться в тело. И все же удивительно, я уже торчу тут далеко не первую минуту, а сюда еще никто не ворвался. Хотя... Точно. «Я же перед тем, как вернуться в тело, активировал систему безопасности, так что у местных обитателей пока есть чем заняться». «Хм, но звуков стрельбы не слышно же. Настолько хорошая звукоизоляция, и бой идет где-то относительно далеко отсюда». Так я вроде бы, если память не врет, активировал систему безопасности только в ближайших помещениях, так что стрельба, наверное, должна быть слышна. Может, строят планы? Хрен их знает. Но эта тишина как-то напрягает. Не должно ее быть. Но на самом деле времени прошло не так уж много с того момента, как я очнулся. Может минут 5 максимум, так что вполне возможно, они до сих пор пытаются справиться с последствиями того, что я натворил в сети этого места и вернуть себе полный контроль над ней. И им просто пока не до того, что я очнулся, тем более, что точно узнать об этом они и не могли. Я блокировал сегмент сети в этом помещении, так что все датчики и видеокамеры им недоступны. Я не знаю тихо произнесла Арти в ответ после очень долгого молчания. Во всяком случае, мне так показалось. Догадки, предположения, спрашиваю у нее, еще раз обойдя помещение по периметру и вернувшись к капсуле, в которой пришел в себя. Ее я почти не осматривал, переключившись сразу на другие вещи. Быстро осматриваю ее снаружи, но ничего интересного не обнаруживаю. А вот внутри неожиданно нахожу свой шлем, разрезанный на две части. Он завалился в дальний конец капсулы, и я даже не сразу заметил его. Какого стоило увидеть его? Как руки сами по себе дернулись к моей голове и не нащупали его, только мою голую голову. Вот же гад! Кто бы ни занимался этим, испортил мне шлем». Достаю обе половинки шлема из капсулы и кручу их в руках. И что мне с этим делать? Выбросить? Можно как-то восстановить. Без шлема что-то мне не хочется разгуливать. Привык уже быть полностью закованным в броню. Конечно, с голой головой это не критично, но... Арти, можно как-то восстановить его. Спрашиваю у нейросети, так и не дождавшись ответа на свой предыдущий вопрос. Да, приложи его, как он должен быть, и я скреплю его нанороботами. Это временное решение. Постепенно они восстановят повреждения, и он станет как новый. Сколько времени уйдет на восстановление? Спрашиваю у Арти и выполняю сказанное ею. Приложив половинки шлема, выжидаю 5 секунд, и отпускаю их. Они не отвалились и остались на месте. Для проверки слегка взмахиваю головой. Держится. Тогда повторяю проверку, но уже гораздо сильнее дергаю головой. Все так же держится. Отлично. Но, наверное, несмотря на это, в ближайшее время лучше не принимать на него удары и мощные выстрелы. Минут 30. Там используется очень прочный сплав. Понял. Арти, а как вообще у меня дела? Со мной еще что-нибудь успели сделать? Ничего не обнаружила, кроме того, что тебя пытались взломать. Взломать? Переспрашиваю у нее, вспомнив свои размышления во тьме, когда пришла боль. Выходит, я тогда все правильно понял. Это радует. Наверное. Да, к тебе подключались и пытались обойти твою защиту. Она вела себя как обычно и выдержала, а потом что-то произошло, и попытки взлома прекратились. Что произошло? Я не знаю, не могу найти никакой информации, есть только логи активности твоего ядра. И что там? Хватит тянуть, рассказывай. Вначале оно использовало почти все свои ресурсы, а потом в один момент его активность снизилась практически до нуля. И тогда же окончательно прекратились попытки взломать тебя. Это все, что я могу сказать. А что скажешь про мой рассказ? Я не знаю, Сергей. Это очень странно. В целом у меня нет вопросов кроме того, что ты испытывал эмоции в этой твоей тьме, по сути, будучи отключенным. И прекрасно помнишь, что происходило, даже когда был в виде вируса. И если само твое бытие в виде вируса особых вопросов у меня не вызывает, ничего сверхъестественного в этом не вижу, то вот память, последнее, просто невозможно. На поддержание твоей человеческой личности уходит довольно много ресурсов, и в виде вируса у тебя их просто не было. Во всяком случае, в начале, пока ты не захватил достаточно узлов в сети. Я допускаю еще, если бы память была в виде логов, краткого отчета о том, что делал вирус, но у тебя же не так, у тебя полноценные воспоминания, пусть и с рядом особенностей. Это невозможно. «Но это есть, и я в тупике. У меня нет ответов. Я не знаю, что и как ты сделал, а это сделал именно ты, причем, судя по всему, осознанно или, как минимум, частично осознанно». «Да уж. Ладно, разберемся с этим позже. А сейчас пора выбираться отсюда, и так слишком долго пользуюсь гостеприимством хозяев этого места». Говорю Арти, усмехнувшись. Как же я люблю все такие вопросы откладывать на потом. Втихаря надеясь, что вся эта непонятная хрень сама по себе рассосется. Вот только ни хрена не рассасывается же, зараза. Снова подойдя к двери, прислушиваюсь, что происходит за ней. О! А вот сейчас слышу приглушенные выстрелы. Значит, сюда пытаются пробиться. Стоило понять это, как сразу же стало как-то легче на душе. Никаких подвохов, все предсказуемо и ожидаемо. Активировав панель управления дверью и, открыв дверь, выхожу в коридор и осматриваюсь по сторонам. Он ведет в две стороны, и куда идти не совсем понятно, а плана этого места у меня нет. Хотя... У меня же вроде как должен быть доступ к сети. До того, как покинуть ее, я, вирус, оставил для себя лазейки. Стоило только подумать об этом и захотеть, как в мозгу словно что-то щелкнуло, и появилось какое-то новое очень странное и непривычное ощущение, будто к нему подключили что-то очень огромное и сложное. Чем-то похоже на то, когда Арти подгружала мне в память новые данные но все же сильно отличается. «Какого?» — ошарашенно произношу вслух, осознав, что только что произошло. «Арти, я что, сейчас сам подключился к местной сети?» «Да», — кратко ответила нейросеть, не вдаваясь в подробности, и, кажется, она не меньше меня поражена случившимся. «О, даже слов как-то нет, настолько это неожиданно». Как я это сделал? Раньше так у меня не получалось, все подобное делал через арти. Или это из-за того, что я успел тут побродить в виде вируса? А еще это оказалось внезапно интересно и даже приятно, ведь я сделал это сам, пусть и непонятно как, на миг отрешившись от реальности» сосредотачиваюсь на этом подключении. В то же мгновение получаю информацию по параметрам сети, тому, какие узлы подключены к ней. Мысленное усилие команда, и вот мне уже доступен план этого места. Еще одна команда, и также появилась вообще вся возможная информация по этому месту, правда, при этом возникло еще одно странное и непривычное ощущение в голове но это мелочи. Итак, это какой-то подземный комплекс. В нем пять подземных этажей и один наземный, но наземный совсем небольшой по сравнению с подземными, все основное находится под землей, и площадь все это занимает немаленькую. Кроме физических параметров этого места, получаю и сведения о его защитных системах, находящихся в комплексе людях, и еще о многом. Информация вливается в меня широким потоком. Тут бы не захлебнуться в нем, но пока вроде бы вполне справляюсь. Солидное место. И теперь я знаю о нем все, или почти все. Во внутренней сети, к которой я подключился, Оказалось много серверов с данными, похоже, никто не ожидал, что такое случится, и кто-то взломает их сеть, и, мягко говоря, оказались совершенно не готовы к такому. А еще это место полностью в моей власти. Люди до сих пор пытаются вернуть полный контроль над сетью, но «Я вирус» хорошо постарался, и, судя по всему, получится это у них не скоро, если, конечно, они не придумают что-то принципиально новое. Одно только желание команда, и все оборонительные системы обернутся против находящихся здесь людей. Это будет бойня. Они мало что могут сделать. Заманчиво. Одергиваю себя и останавливаюсь. Нельзя. Пусть меня и притащили сюда непонятно зачем, но вряд ли с хорошими для меня целями, но убивать вот так всех находящихся здесь людей... Сколько из них просто живут, работают тут. Это будет неправильно. У меня и так достаточно крови на руках. Отогнав такую притягательную идею, продолжаю изучать информацию по этому месту. Узнаю и то, чем они занимаются здесь создают дроидов, как новых, так и переделывают дроидов слияния, и выяснилось, откуда взялись непонятные дроиды у крыс. Это основное, за счет чего существует это место, а дроидов они продают другим заинтересованным лицам. Узнав это, начинаю догадываться, зачем меня захватили, но только догадываюсь. Никакой конкретной информации касательно этого вопроса все эти найти не получается. И просто уйти будет мало, скорее всего, за мной продолжат охотиться. Надо решить этот вопрос. Вот только как это сделать? По-простому? Уничтожить это место и все? Или же более сложно? Найти главного тут? и пообщаться с ним по душам и убедить его, что охота за мной — это не самая лучшая идея? Не знаю. Впрочем, ничего не мешает мне попытаться вначале более сложно, а если ничего не выйдет, то сделать все просто. Шикарно, конечно. А ведь только же, что думал, что не хочу убивать здесь всех. Да уж. Ладно, раз других идей у меня пока нет, то буду искать главного. Отданная команда, и мне стала доступна информация о том, кто заправляет комплексом. Это какой-то профессор, вроде бы довольно старый, но больше по нему ничего особо нет. Ни его имени, ни возраста, ни как он выглядит или чем вообще здесь занимается и почему он, собственно, профессор. В сети оказалось на редкость малой информации о нем. Зато тут есть, где его найти. Точнее, не то, чтобы есть, а удалось вычислить это, отследив его по камерам. Причем сделал я это как-то фоново, не занимаясь этим лично, только в конце почувствовал некую усталость, будто очень долго пытался решить сложную задачу и узнал, что это именно он занимался мною, а когда я проник в сеть, быстро ушел куда-то. Лично я за всем этим не наблюдал, а только получил сухую информацию. Еще немного времени порыскав в сети, понимаю, что вроде узнал все, что мог. Больше нечего. К моему сожалению, каких-то подробностей по производимым дроидам там не оказалось. Наверное, эта информация находится на изолированных серверах. Или же их просто успели отрубить от сети, когда Я-вирус стал буйствовать. Не знаю. Касательно крыс тоже никакой информации нет. Отмерев, начинаю шагать по коридору в сторону нужного мне места. Кратчайший маршрут уже построен, осталось добраться туда. И в этом мне поможет система безопасности. Лично разбираться со всеми встреченными на пути нет никакого желания, тем более, когда есть такая возможность переложить это на кого-то другого. Когда до двери, ведущей в следующее помещение, осталось меньше метра, она открылась, повинуясь команде, переданной через сеть, и мне открылось скрывавшееся за ней помещение, где разгорелся жаркий бой. Люди пытались пробиться сквозь автоматические турели и добраться до меня. Зря они это, конечно. Очередная команда через сеть, и к турелям присоединились охранные дроиды, также подключенные к сети и находящиеся на всех оборонительных узлах. Секунд 10. И люди были сметены шквалом пуль, а мне была расчищена дорога дальше. Не задерживаясь, прохожу дальше, и пусть не в каждом помещении, но такая картина повторяется. С небольшим опережением активирую системы безопасности и расчищаю себе путь. Сразу на поражение не стреляю, даю секунд 10 людям выбрать, что делать. Бежать или пытаться уничтожить вдруг активировавшиеся и явно враждебно настроенные турели. Если бегут, то не трогаю их, а если другой вариант, то это их проблемы. Я им предоставил выбор, и не мои проблемы, что они выбрали не то. В большинстве случаев получается решить все турелями, но иногда приходится прибегать и к помощи дроидов. И понятное дело, просто так меня не оставили в покое и упорно пытаются пробиться ко мне с помощью хорошо вооруженных отрядов и даже дроидов, которые не подключены к сети и работают независимо от нее. Вот только к их несчастью я прекрасно знаю все их действия, продолжая все еще контролировать сеть и успеваю подготовить таким отрядам горячий прием и пока никто от приготовленной встречи не ушел. Минут 20 относительно неспешного шага по помещениям комплекса, и я добрался до нужного места. Если я не ошибся, или что там занималось анализом информации по видеокамерам, то профессор должен быть вот в этом помещении. Вроде бы это его кабинет. Сейчас я узнаю, что ему нужно было от меня. «Ну, вернее, не совсем так, что ему нужно, вполне догадываюсь, учитывая специфику этого места. Но почему именно я? Как он вышел на меня?» Эмоции в очередной раз вспыхнули, хотя последние минут десять уже был полностью успокоившись. В этот раз это не страх или еще что-то подобное, а ярость и жажда крови. С трудом удержавшись от того, чтобы пробить двери, и ворваться внутрь, спокойно открываю ее и также спокойно прохожу дальше. И первое, что сразу же бросается в глаза, это пожилой мужчина, сидящий за столом и в данный момент подняв голову, смотрящий прямо на меня. И он мне кажется чертовски знакомым. Но где мы встречались? Внезапно, в памяти буквально... Вспыхнула картина мужчины, стреляющего в меня из пистолета дротиками, а перед этим пытавшегося вскрыть мою нейросеть. «Какого?» «Миг!» И ее сменило другое воспоминание. «Как меня везут в машине, скованного наручниками, чтобы кому-то продать или передать?» «Еще миг!» И новое воспоминание — мой бой с огромным тяжелым ударным мехом, рухнувшим с орбиты на небольшой городок, после которого я и попал к тому мужчине в лабораторию в качестве пациента. Как же это было давно! Несколько мгновений, и я вспомнил, когда и где встречался с этим мужчиной. Это точно он. Жизнь его потрепала, постарел, но это он. Это ты! Произношу вслух, смотря на него, и вижу, что после того, как я подал голос, в его взгляде тоже забрезжило узнавание, и, похоже, он тоже не слабо удивился. Вот так встреча! Что еще сказать? Даже и представить не мог, что встречусь с ним и что он дожил до нынешних дней. Пальцы сами по себе сжались в кулак, осознание окутало пелена ярости что тогда он пытался вскрыть меня, чтобы добраться до нейросети, что сейчас тоже пытался вскрыть, чтобы изучить. Его нельзя оставлять в живых. Он не отступится. Его не убедить, только убить. Рывок, подскочив к столу, со всей силы бью профессора кулаком в скулу. Обычный человек не переживет такой удар. Мгновение, и его смело со стула и швырнула в стену. «Не понял. Почему он шевелится? Вопреки всякой логике он не умер, а сейчас медленно поднимается с пола, тряся головой, и что-то я не вижу, каких-то заметных последствий от моего удара. Где брызги крови? Где мозги на стене? Отхожу назад, не понимая, что происходит». Как это возможно, и кто же он тогда такой, раз необычный человек? Модификант? Так я так врезал ему, что даже модификант настолько спокойно не перенес бы удар. Не ожидал! спросил он, полностью поднявшись на ноги и повернувшись ко мне. Вижу, что вместе удара с его скулы содралась кожа, обнаружив серый матовый металл. Он не человек. Он тоже дроид.